Глава девятнадцатая Она сидит в уголке своей комнаты возле окна. — Изабелла, — говорю я, — она молчит. Ее веки трепещут, как бабочки, которых дети живьем насаживают на булавки. — Изабелла, я пришел за тобой. Она испуганно прижимается к стене и продолжает сидеть, судорожно вытянувшись, словно оцепенев. «Разве ты меня не узнаешь?» — спрашиваю я. «Она недвижима. Только глаза смотрят теперь в мою сторону, настороженные, очень темные». «Тебя прислал тот, кто выдает себя за врача», — шепчет она. «Это правда, меня прислал Верники. «Он не посылал меня», — говорю я. «Я пришел тайком. Никто не знает, что я здесь». Она медленно отделяется от стены. Ты тоже меня предал. Я тебя не предавал. Я не мог к тебе пробиться. Ты не выходила. Мне же нельзя было, — шепчет она. Они все стояли снаружи и ждали, хотели меня поймать. Они проведали, что я здесь. Кто? Она смотрит на меня и не отвечает. Какая она худенькая, думаю я, какая худенькая и одинокая в этой пустой комнате. Она даже лишена общества самой себя. Она даже не может остаться наедине со своим «я», разорванная точно граната на множество острых осколков страха среди чуждого и угрожающего ландшафта полного неуловимых угроз. Никто не ждет тебя. — говорю я. — Ждут. — Откуда ты знаешь? — А голоса? — Разве ты их не слышишь? — Нет. — Голосам все известно. — Разве ты их не слышишь? — Это ветер, Изабелла. — Да, — покорно соглашается она, — пусть ветер. — Если бы только это не причиняло такой боли. — А что причиняет тебе боль, Изабелла? Перепиливание. Они же могли бы резать, тогда дело пошло бы живее. Но это тупое медленное перепиливание, и все опять снова срастается от того, что пилит слишком медленно. А тогда они начинают сначала, и это продолжается без конца. Они распиливают тело, а оно все время срастается. И так без конца. Кто распиливает? Голоса. Голоса не могут распиливать. Эти могут. Где же они распиливают? Изабелла делает движение, словно от резкого приступа боли. Она стискивает руки между коленями. Они стараются выпилить ребенка. Чтобы у меня никогда не было детей. Да кто? Те там, снаружи. Она говорит, что родила меня. А теперь хочет опять силком вернуть меня в себя. И распиливает, распиливает, а он держит меня. Изабелла содрогается. Тот, который в ней. В ней? Она стонет. Не говори никому. Она хочет меня убить. Но я не должна этого знать. Я направляюсь к ней. Я обхожу кресло с узором из бледных роз. Это кресло, имитирующее обеспеченную жизнь, кажется в пустой комнате особенно неуместным. Чего ты не должна знать? Она хочет убить меня. Мне нельзя спать. Почему никто не бодрствует вместе со мной? Все я одна должна делать, а я так устала, жалуется она словно птичка так жет, и я не могу спать, и я так устала. Но разве можно спать, когда так жжет, и никто с тобой не бодрствует? Вот и ты меня покинул, я тебя не покинул. Ты с ними разговаривал, они тебя подкупили. Почему ты не держал меня? Голубые деревья и серебряный дождь. Но ты не захотел ни разу, а ты мог бы меня спасти. «Когда?» — спрашиваю я, и чувствую, как во мне что-то дрожит. Я не хочу, чтобы оно дрожало, но оно дрожит, дрожит, и мне чудится, будто комната уже не стоит спокойно на месте, будто дрожат стены. Они состоят уже не из кирпичей, извести и штукатурки, а из сконцентрированных колебаний биллионов нитей, которые бегут от горизонта до горизонта и за него». И только здесь уплотнились в четырехугольную тюремную камеру, сплетенную из веревок для виселиц и петель повешенных, а в них барахтается какой-то несчастный комочек тоски и страха перед жизнью. Изабелла опять повертывается лицом к стене. Ах, все погибло еще много жизней назад! Вдруг в окно проникают сумерки. Они затягивают его почти незримой серой вуалью. Мир еще остается таким же, каким был. Свет в саду, зелень и желтизна аллей, две пальмы в больших майоликовых вазонах, небо с полями облаков, за селом далекий город с пестротою серых и красных крыш. Но все уже другое. Сумерки изолировали каждый предмет, покрыли его лаком приходящего, как хозяйка заправляет уксусом тушеное мясо и подготовили для ночных теней, которые, подобно волкам, сожрут его. Осталась только Изабелла, вцепившаяся в последний канат света. Но и она уже втянута им в драму вечера, хотя он никогда не был драмой, и становится ею для нас лишь потому, что он знаменует собой «исчезновение». И мы это знаем. Но с тех пор, как мы узнали, что должны умереть, и потому, что мы это узнали, идилия превратилась в драму, круг — в копье, становление — в исчезновение, крик — в страх, бегство — в приговор. Я крепко держу Изабеллу в объятиях. Она дрожит, смотрит на меня и прижимается ко мне, а я обнимаю ее. Мы обнимаем друг друга, двое чужих людей, которые ничего не знают друг о друге и обнялись потому, что не понимают друг друга, и один видит в другом не того, кем тот является на самом деле. И все-таки они черпают утешение даже из этого непонимания, двойного, тройного, бесконечного. И все-таки это единственное, что, подобно радуге, кажется мостом. Там, где никакого моста не может быть, и где есть лишь отражение друг в друге двух зеркал, многократно повторяющиеся и уходящие в пустоту, все более отступающие дали. — чего ты меня не любишь? — шепчет Изабелла. — Я люблю тебя. Все во мне любит тебя. Этого мало. Другие все еще тут. Если бы ты любил достаточно, ты бы убил их. Я держу ее в объятиях и смотрю поверх ее головы в окно, где тени аметистовыми волнами легко встают с равнины и изолей. Все в душе очерчено резко и ясно, и вместе с тем мне чудится, что я стою на узкой площадке, поднятой очень высоко над бормочущей бездной. «Ты бы не допустил, чтобы я жила вне тебя», — шепчет Изабелла. Я не знаю, что ответить. Когда она так говорит, ее слова всегда волнуют меня, словно в них кроется какая-то более глубокая правда, чем я могу понять. Точно она лежит по ту сторону вещей, где уже не существует имен и названий. — Ты чувствуешь, как становится холодно? — спрашивает она, прижимаясь к моему плечу. — Каждую ночь все умирает. Сердце тоже. Они распиливают его. Ничто не умирает, Изабелла. Никогда. Нет, умирает. Каменное лицо трескается, разлетается на куски. А на другой день оно снова тут. Ах, это не лицо. Как мы лжем нашими убогими лицами. Ты тоже лжешь. Да, соглашаюсь я. Но я лгать не хочу. Нужно соскоблить это лицо пока ничего от него не останется, только гладкая кожа, больше ничего. Но и тогда еще оно останется, оно начинает снова нарастать. Если бы все остановилось, не было бы боли. Почему они хотят отпилить меня прочь от всего? Почему она желает забрать меня обратно? Я же ничего не выдам. А что ты могла бы выдать? То, что цветет, оно полнотины. Оно ведь побывало в кандалах. Изабелла снова начинает дрожать и прижимается ко мне. Они заклеили мне глаза клеем, а потом прокололи иголками. Но я все равно не могу отвести глаз. От чего отвести? Она отталкивает меня. Они тебя тоже послали в разведку но я ничего не выдам, ты шпион, они тебя купили. Если я скажу, они меня убьют. Я не шпион, и зачем им тебя убивать, если ты мне скажешь? Они и так могли бы с успехом это сделать. Если я буду знать, то они и меня должны убить, ведь тогда знал бы еще один человек. Это до нее доходит». Она снова смотрит на меня, думает. Я стою очень тихо, едва дыша. У меня такое чувство, словно мы очутились перед дверью, за которой может быть свобода. То, что верники называют свободой. Возврат из садов безумия на нормальные улицы, в нормальные дома, к нормальным отношениям. Не знаю, насколько такая жизнь будет лучше. Но когда передо мной это измученное создание, я не могу размышлять. «Если ты мне объяснишь, в чем дело, они оставят тебя в покое», — говорю я. «А если не оставят, я призову на помощь, полицию, газеты. Тогда твои враги испугаются, а тебя уже нечего будет бояться». Она стискивает руки. «Это еще не все!» — наконец говорит она с усилием. «А что еще?» В один миг лицо ее становится жестким и замкнутым. Муки и нерешительности как не бывало. Рот кажется маленьким и сжатым, подбородок выдается вперед. Сейчас она чем-то напоминает тощую и злую старую деву-пуританку. «Оставь, пожалуйста!» — говорит она. Даже голос у нее изменился. — Хорошо, оставим. — Ничего не открывай мне. Я жду. Ее глаза поблескивают, как мокрые шиферные крыши в свете угасающего дня. В них словно собраны все серые оттенки сумерек. Она смотрит на меня надменно и насмешливо. — Он что захотел? — Не вышло, шпион. Мной овладевает беспричинная ярость. Хотя я же знаю, что она больна, и эти срывы сознания происходят молниеносно. — Поди ты к черту! — говорю я гневно. — Какое мне дело до всего этого? Я вижу, как лицо ее снова меняется, но я быстро выхожу из комнаты, полный непонятного возмущения. — Ну и... — спрашивает Верник. — Вот и все. — «Зачем вы послали меня к ней в комнату?» «Ничего это не улучшило. Я не гожусь в санитары. Вы видите, мне следовало бережно ее уговаривать, а я на нее накричал и выбежал из комнаты». Результат был лучше, чем вы полагаете. Верники достает скрытую книгами бутылку и наливает два стаканчика. «Коньяк», — поясняет он. Я бы хотел знать одно. Как она почуяла, что мать опять здесь? Ее мать здесь? Верники кивают. Приехала два дня назад. Но матери она еще не видела, даже из окна. А почему она не могла ее увидеть? Ей тогда пришлось бы высунуться, не знаю, как далеко наружу, и иметь глаза, как полевой бинокль. Верники рассматривает на свет свой стаканчик с коньяком. Но иногда такие больные чуют подобные вещи. А может быть, она просто догадалась? И я сам навел ее на эту мысль. Зачем? спрашиваю я. Никогда еще приступ болезни не был так силен. Неверно, отвечает Верники. Я оставлю свой стаканчик на стол и окидываю взглядом толстые тома его библиотеки. Очень она жалкая, просто тоска берет. Жалкая, да, но не более больная. Вам не следовало трогать ее, оставить такой, какой она была летом. Тогда она чувствовала себя счастливой, а теперь ее состояние ужасно, да, ужасно. Соглашаются верники. Оно почти такое, как если бы все, что она вообразила, имело место в действительности. Она сидит точно в застенке. Верники кивают. Люди думают, что таких вещей уже не существует. Нет, они существуют. Здесь у каждого в голове свой собственный застенок. И не только здесь. И не только здесь. С готовностью соглашается верники и делает глоток коньяку. Но здесь у многих в голове застенок. Хотите убедиться? Наденьте белый халат. Скоро время вечернего обхода. Нет, говорю я. Я еще помню последний раз, когда ходил с вами. Тогда вы видели войну, которая тут еще продолжает бушевать. Хотите посмотреть другое отделение? Нет, у меня и то осталось в памяти. Вы видели не всех, а только некоторых. Я оповидал достаточно. И мне представляются эти создания, которые неделями стоят по углам, скрючившись от оцепенев, или, не зная отдыха, мечутся вдоль стен, перелезают через койки, или с побелевшими от ужаса глазами кричат и задыхаются в смирительных рубашках. Беззвучные грозы хаоса обрушиваются на них, и червь, Коготь, чешуя, студенистая, безногая, избивающаяся пробытие, ползущее, да интеллектуальное существо, жизнь падали, тянется к их кишечнику, паху, позвоночнику, чтобы стащить их снова вниз, в тусклый распад начала, к чешуйчатым телам и безглазому заглатыванию и они, вопя, словно охваченные паникой обезьяны, взбираются на последние облетевшие ветви своего мозга и гогочут, скованные охватывающими их все выше змеиными кольцами, в последнем нестерпимом ужасе перед гибелью. Не сознание, но в ужасе еще более нестерпимом, перед гибелью клеток, перед криком криков, страхом страхов, Перед смертью не индивидуума, а клета, картерий, крови, подсознательных центров, которые безмолвно управляют печенью, железами, кровообращением, в то время как под черепом пылает огонь. — Хорошо, — говорит верник, — тогда пейте коньяк. Бросьте свои прогулки в пропасти подсознания и прославляйте жизнь. — Зачем? От того, что все так отлично устроено в этом мире? Один пожирает другого, а потом самого себя? Да от того, что вы живете, наивный вы чудак. А для проблемы сострадания вы еще слишком молоды и неопытны. Когда вы будете постарше, вы заметите, что проблемы этой не существует. Кое-какой опыт у меня все же есть. Верники качает головой, напрасно вы задаетесь, хоть и побывали на войне. То, что вы познали, имеет отношение не к метафизической проблеме сострадания. Это всего лишь часть общего идиотизма, присущего человеческой природе. Великое сострадание начинается с другого момента и к другому приводит. Оно по ту сторону, и таких нытиков, как вы, и таких торговцев утешениями, как Бодандик. — Ладно, сверхчеловек вы этки, — говорю я, — но разве это дает вам право пробуждать в головах ваших больных переживания ада, чистилища или медленной равнодушной смерти? — Право, — отзывается Верники с бездонным презрением. — Насколько же приятнее честный убийца, чем такой вот адвокат, как вы? Что вы понимаете в вопросах права? Еще меньше, чем в вопросе о сострадании, вы — сентиментальный схоласт. Он поднимает свой стакан, усмехается и миролюбиво поглядывает в темнеющее окно. Искусственный свет лампы все ярче золотит коричневые и пестрые корешки книг. Нигде не кажется этот свет настолько драгоценным и символичным, как здесь, наверху, где ночь. Это вдобавок и полярная ночь сознаний. В плане мироздания предусмотрено либо одно, либо другое, говорю я. Но примириться с этим я не могу. И если вы считаете это признаком человеческой ограниченности, я готов всю жизнь оставаться таким, какой я сейчас». Верники встает, берет с вешалки шляпу, надевает ее, снимает, раскланиваясь передо мной, потом снова вешает и снова садится. «Да здравствует добро и красота!» — восклицает он. «Я это и хотел сказать». А теперь выкатываетесь отсюда. Пора начинать вечерний обход. Разве вы не можете дать Женевьеве торговин такое-нибудь снотворное? Ну, Конечно, могу, но оно ее не вылечит. Почему же вы хоть сегодня не дадите ей отдохнуть? Я даю ей отдохнуть. И снотворное дам. Он подмигивает мне. Сегодня вы превзошли целый консилиум врачей. Большое спасибо. Я нерешительно смотрю на него. К черту все его лекции, думаю я. К черту его коньяк. К черту его богоподобные сентенции. Да, сильное, снотворное, заявляю я. Лучшее, какое есть. Вы когда-нибудь бывали на Востоке? В Китае. — Каким образом я мог попасть в Китай? — А я там побывал, — говорит Верники, перед войной, в годы наводнений и голодовок. — Ну да, — заявляю я. — Могу представить себе, что вы сейчас скажете, но я не хочу этого слышать. Достаточно я об этом читал. — Вы сейчас пойдете к Женевьеве Торговин? — Прежде всего. — Прежде всего. — И успокою ее, — Верники улыбается но зато до известной степени нарушу покой ее матери. — Что тебе, Отто? — спрашиваю я. — Нет у меня сегодня настроения рассуждать о поэтическом размере Оды. Иди к Эдуарду. Мы сидим в помещении клуба поэтов. Я пришел сюда, чтобы отвлечь свои мысли от Изабеллы. Но вдруг все здесь становится мне противным. Кому нужно это брицание рифмами? Мир задыхается в страхе и крови. Я знаю, что это очень дешевый вывод и к тому же ужасно неверный, но я уже устал то и дело ловить самого себя на драматизированных банальностях. — Так что же случилось? — спрашиваю я. — Отто Бамбус смотрит на меня, как сова которую накормили пахтаньем. — Я там был, — укоризненно заявляет он. — Еще раз. Сначала вы человека туда гоните, а потом знать ничего не хотите. В жизни всегда так бывает. А где же ты был? — На Банштрассе, в борделе. — Что же в этом нового? — спрашиваю я рассеянно. — Мы явились туда все вместе. Мы за тебя заплатили, а ты удрал. — Что, мы должны за это поставить тебе памятник? — Но я там еще раз был, — повторяет тот один. — Да послушай же меня, наконец! — Когда? — После того вечера в красной мельнице. — Ну и... — вяло спрашиваю я. Ты опять отступил перед фактами жизни? — Нет, — отвечает Отто. — На этот раз не отступил. — Ну, молодец. — И что же это была железная лошадь? Бамбус краснеет. — Не все ли равно? — Ладно, — говорю я. — Зачем же тогда говорить об этом? Ведь ты не единственный на свете. Довольно много людей спят с женщинами. Ты не понимаешь меня. Все дело в последствиях. Ну, какие же последствия? Я уверен, что железная лошадь не больна. А такие вещи очень часто воображают, особенно в начале. Отто делает страдальческую гримасу. Да не в этом смысле. Ты же можешь понять, почему я это сделал. Все шло отлично с обоими циклами моих стихов, особенно с «Женщиной в пурпуре». Но мне казалось, что надо еще усилить свое вдохновение. Хотелось закончить цикл до того, как я вернусь в деревню. Поэтому я еще раз отправился на банштрас. И все произошло, как полагается. Но представь себе, после этого ничего. Ничего, ни одной строки. Ну, точно отрезала. Ведь я ждал, что будет как раз наоборот. Я смеюсь, хотя мне вовсе не до смех. Да, такова несчастная судьба художников. Хорошо тебе смеяться, — взволнованно говорит бамбус. А я-то сел на мель. Одиннадцать безукоризненных сонетов готово. И надо же, чтобы на двенадцатом случилось такое несчастье. Фантазия отказала. Конец. Точка. — Таково проклятие свершения, — говорит Хунгерман, который в это время подошел к нам и, видимо, уже в курсе событий. — Оно ничего не оставляет. Голодный грезит о жратве, а сытому она противна. Он опять проголодается, и грезы вернутся. — отвечаю я. — У тебя да. — Не у Отто, — заявляет Хунгерман с довольным видом. — Ты человек поверхностный и нормальный. Отто гораздо глубже. Он сменил один комплекс на другой. Не смейся. Может быть, как писатель он кончен. Так сказать, похороны в веселом доме. — Я пуст, — растерянно говорит Отто. Пуст, как никогда. Я разорен. Где мои мечты? Исполнение враг желания. Мне следовало это знать. Напиши об этом. Мысль неплохая. Хунгерман вытаскивает блокнот. Впрочем, эта мысль мне первому пришла в голову. Она не для Отто. Его стиль недостаточно суров. Он может написать в духе Олеги, или как плач, космическая скорбь, звезды падают, словно золотые слезы, сам Господь Бог рыдает от того, что так испоганил мир, осенний ветер, словно аккомпанируя, исполняет реквием. Хунгерман торопливо записывает. — Вот удивительно, — говорит он, — почти теми же словами говорил я себе то же самое неделю назад, жена-свидетельница. Отто слегка навострил уши. — Еще я боюсь, не подцепил ли там что-нибудь, — говорит он. — Через сколько времени это можно определить? — При гонорее три дня. — При Льюисе месяц, — не задумываясь, отвечает женатый человек Хунгерман. — Ну, ничего ты не подцепил, — говорю я. Сонеты не заражаются Льюисом но настроение ты можешь использовать. Поверни руль. Если ты не в состоянии писать «за», пиши «против». Вместо гимна «женщине» в пурпуре, в багреце — мучительная жалоба. Гной капает со звезд, и ов покрыт язвами. Видимо, это и был первый сифилитик. Он лежит на обломках вселенной, Опиши лицо любви этого двуликого Януса на одном сладостная улыбка, на другом провалившийся нос. Я вижу, что Хунгерман опять записывает. — А ты неделю тому назад это тоже говорил своей жене? — спрашиваю я. Он кивает с сияющим лицом. — Тогда зачем же ты записываешь? — Я опять забыл. Неожиданные мысли часто забываются. «Вам хорошо надо мной смеяться», — обиженно говорит Бамбус. «Я же не способен писать против чего-нибудь. Я могу только создавать гимны». «Ну и напиши гимн против». «Гимн можно писать только за что-нибудь», — наставительно замечает Отто. «Не против». «Тогда пиши гимны во славу добродетели, непорочности, монашеской жизни, одиночества». Погружение в созерцание самого близкого и самого далекого из всего, что существует, а это и есть наше собственное «я». Сначала Отто слушает, склонив голову набок, точно охотничий пес. — Да я уже пробовал, — говорит он подавленный, — не мой это жанр. Подумаешь, твой жанр. Ты слишком задаешься. Я встаю и иду в соседнюю комнату. Там сидит Валентин Буш. — Пойдем, — говорит он. — Разопьем бутылочку Иоганнесбергера. Позлим Эдуарда. — Не хочется мне сегодня злить ни одного человека, — отвечаю я и иду дальше. Когда я выхожу на улицу, Отто Бамбус уже там. Он с тоской разглядывает гипсовых валькирий, украшающих вход в Волгалу. — Подумать только, — рассеянно бормочет он. — Не плачь, — говорю я, — чтобы как-нибудь отделаться от него. Ты, видно, принадлежишь к числу рано созревших талантов, как Клейст, Бюргер, Рембо, Бюхнер — эти ярчайшие звезды на небе поэзии. Зачем же тогда расстраиваться? Но ведь они и рано умерли. — Это ты тоже можешь, если захочешь. Впрочем, Рембо прожил еще долгие годы после того, как перестал писать, и испытал разные приключения в Абиссинии. Как ты на этот счет? Отто смотрит на меня глазами серны, которые перебили ногу. Потом снова устремляет взгляд на толстые зады и груди гипсовых валькирий. — Слушай, — говорю я нетерпеливо, — напиши цикл «Искушение святого Антония». Тут у тебя будет все — страсть и аскетизм, и еще куча всяких тем. Лицо Отто Бамбуса оживляется и сразу становится настолько сосредоточенным, насколько это возможно у астрального барана, притязающего на чувственность. В данную минуту немецкая литература как будто спасена, ибо он явно перестает интересоваться моими мнениями. С отсутствующим видом кивает он мне и уходит домой, к своему письменному столу. Я с завистью смотрю ему вслед. Контора покоится в мирном мраке. Я включаю свет и вижу записку. Ризенфельд уехал. Значит, сегодня вечером ты свободен. Воспользуюсь этим для чистки пуговиц. Мобилизации мозгов, стрижки ногтей и молитв за Кайзера, Империю и так далее. Подпись — кроль, фельдфебель и человек. Постскриптум — если кто спит, тоже грешит. Я иду наверх в свою комнатку. Рояль скалится белыми зубами клавиш. Холодно уставились на меня с полок книги умерших. Я швыряю на улицу сноп аккордов, построенных на септимах. Окно Лизы открывается. Она стоит озаренной мягким светом лампы в распахнутом халатике и показывает мне букет стележное колесо. От Ризенфельда, говорит она хриплым голосом, ну что за идиот? Ты можешь использовать эту траву. Я качаю головой. Изабелла решила бы, что с этим букетом связаны какие-то злые козни ее врагов. Герду я так давно не видел, что и она неверно истолковала бы посылку этих цветов. А больше мне подносить их некому. «Неужели не используешь?» — спрашивает Лиза. «Не использую. Вот невезучий. Но радуйся. По-моему, ты становишься взрослым». А когда можно считать себя взрослым? Лиза думает. Когда начинаешь больше думать о себе, чем о других, — хрипит она и с дребезгом захлопывает окно. Я снова бросаю на улицу сноп аккордов, на этот раз уменьшенных септем. Однако ничего не следует. Захлопываю пасть рояля и опять спускаюсь вниз. У Вильки горит свет. Взбираюсь к нему наверх. «Ну, чем кончилось дело с близнецами?» — спрашиваю я. «Все в порядке, мать победила. Близнецов похоронили вместе в двойном гробу. Правда, на городском кладбище, а не на католическом. Самое чудное, что мать сначала купила место на католическом. Должна была, кажется, знать, что это не полагается, раз один из близнецов — евангелист. А теперь это место за ней. Какое? На католическом? Ясно. Местечко замечательное, на пригорке сухое, песок. Она радоваться должна, что заполучила его. А на что оно? Для нее и для мужа. Но ведь она, наверное, пожелает тоже лежать на городском, там, где ее близнецы. — Место — это теперь капитал, — поясняет Вильке, раздраженный моей тупостью. — В наше время место на кладбище — одно из лучших капиталовложений. Это же понимает каждый. Она уже сейчас может заработать на нем несколько миллионов, если захочет продать. Реальные ценности растут с сумасшедшей быстротой. — Верно. Я на минуту позабыл об этом. — А почему вы все еще здесь? Вильке показывают на какой-то гроб. Для Вернера, банкира, кровоизлияние в мозг. Заплатят сколько угодно, настоящее серебро, драгоценное дерево, настоящий шелк, плата сверхурочно. А что, если бы вы мне немножко подсобили? Курта Баха нет дома. За это вы можете завтра утром продать им памятник. Никто еще ничего не знает. Вернер скопутился, когда деловой день уже кончился. «Сегодня не могу, я до смерти устал. Отправляйтесь незадолго до полуночи в красную мельницу, возвращайтесь после часа и продолжайте работать. Так вы решите вопросы о часе духов». Вильке размышляет. «Неплохая мысль», — заявляет он. «Но разве туда не нужно являться в смокинге?» Даже во сне не нужно. Вильке качает головой. И все-таки это исключается. Один час там обойдется мне дороже, чем я заработаю за целую ночь. Но я мог бы пойти в какой-нибудь ресторанчик. Он смотрит на меня благодарным взглядом. «Запишите себе адрес Вернера», — говорит он затем. «Я записываю». «Странно, — думаю я». Вот уже второй человек следует сегодня вечером моему совету. Только как быть мне самому, я не знаю. — Чудно, что вы так боитесь привидений, — говорю я. — А ведь вы при этом умеренный вольнодумец. Только днем, не ночью. — Кто же бывает вольнодумцем ночью? Я указываю жестом на комнату Курта Баха. Вильки отрицательно качает головой. Легко быть вольнодумцем человеку-молодому. Но мне в мои годы, да при паховой грыже и скрытой форме туберкулеза, а вы переметнитесь к церкви, она любит грешников, готовых покаяться. Вильки пожимает плечами. Как же тогда быть с уважением к самому себе? Я смеюсь. Ночью-то его у вас нет, да? А у кого оно бывает ночью? У вас? — Нет, но оно может быть у ночного сторожа или у булочника, который ночью печет хлеб. Разве вам самоуважение так уж необходимо? — Конечно. Я же человек. Только у животных, да у самоубийц его нет. От одной этой двойственности не знаешь, куда деваться. Все-таки я сегодня ночью пойду в ресторан Блюме. Пиво там первый сорт». Я обреду обратно через темный двор. На обелиске какое-то пестрое пятно. Это букет Лизы. Она его положила на цоколь, прежде чем отправиться в красную мельницу. Я стою в нерешительности, потом беру букет. Мысль о том, что Кнопф может его запакостить, все же нестерпима. Я уношу его в свою комнату и ставлю в терракотовую урну которую приношу из конторы. Цветы тотчас завладевают моей комнатой. И вот я сижу перед бронзовыми, желтыми и белыми хризантемами. Они пахнут землей и кладбищем, и мне чудится, будто меня уже похоронили. Но разве я действительно что-то не похоронил? В полночь я уже не в силах выносить этот запах. Я вижу, как Вильки уходят, чтобы переждать час духов в ресторане. Берут цветы и отношу их к нему в мастерскую. Дверь открыта, свет не погашен, чтобы Вильки, возвращаясь к себе, не боялся. На гробе великана стоит бутылка пива. Я выпиваю ее, переношу стаканы бутылку на подоконник и открываю окно. Пусть хозяин подумает что какому-то духу захотелось пить. Затем разбрасываю хризантема от окна до недоделанного гроба банкира Вернера и кладу на него пачку обесцененных банкнотов по сто марок. Пусть Вильки вообразит себе какую-нибудь небылицу. Если гроб Вернера из-за всего этого не будет закончен, не беда. Этот банкир, пользуясь инфляцией, лишил десятки мелких домовладельцев их жалкой собственности.